Глава 48 В провинциях он постоянно давал обеды на двух столах. За одним возлежали гости в воинских плащах или в греческом платье, за другим гости в тогах вместе с самыми знатными из местных жителей примечания. То есть за первым столом обедали военные чины и греческая ученая свита, за вторым — высшие гражданские чиновники с избранными гостями. Порядок в доме он соблюдал и в малых, и в больших делах, Настолько неукоснительно и строго, что однажды заковал в колодке пекаря за то, что он подал гостям не такой хлеб, как хозяину, а в другой раз он казнил смертью своего любимого, вольно отпущенника, за то, что тот обольстил жену римского всадника, хотя на него никто и не жаловался.